На следующий день, утром, ровно в восемь часов, Хинкель вошел в комнату Хельги, толкая перед собой сервировочный столик с завтраком. Едва он раздвинул занавеси, как Хельга проснулась и сразу отметила, что Гренвилля рядом нет. «А где Крис?» — спросила она. «В бассейне, мадам». «Хорошо». Она потянулась. Села в кровати поправила прическу. «Кофе? Вы всегда так пунктуальны, Хинкель!» «Да, мадам. Отличное утро. Надеюсь, вы крепко спали?» Хельга рассмеялась. «Очень». Хинкель пододвинул столик к кровати. «Вы будете обедать дома, мадам?» «Нет. Мы поднимемся на гору и вернемся часа в четыре-пять». Не могли бы вы приготовить омлет на ужин? — Хорошо, мадам. Хинкель вышел. Она выпила свой кофе, не переставая думать о Гренвилле. Он великолепный любовник. Ее переполняла уверенность в своих силах. Она заставит его принять высокий пост в компании. О том, что она влюблена, нечего и говорить. Свадьба будет в Paradise City, должна состояться серьёзная церемония. Мысли об этом приятно взволновали ее. Они отправятся в Paradise City в конце недели и объявят о свадьбе. Нужно многое сделать. Она подумала о реакции Ломана и Винбарна и нахмурилась. Только сейчас она вспомнила, что уехала с Крисом не сказав им, где будет находиться. Вспомнила, что оставила всю одежду в парижском отеле Винборн может подумать, что ее похитили. Она вскочила с постели, быстро приняла душ, натянула брюки и хотела позвонить. В это время появился Гренвиль с полотенцем на шее. Хельга подлетела к нему и поцеловала в щеку. «Милый?» «Приятно поплавал?» «Очень!» «Я только что вспомнила, не предупредила своих сотрудников, что я здесь. Посиди на террасе, я не задержусь». Она прошла в гостиную и сняла трубку. Он надел брюки и свитер, вышел на террасу. «Кофе или чай?» спросил внезапно появившийся Кинкаль. «Кофе?» Гренвель уселся. Доносился голос Хельги, разговаривавшей по телефону. Он думал о том, что нужно выиграть время. Как повидать Арчера? Плавая, он размышлял над ее предложением. В результате пришел к решению, что даже за пять лет он не сможет заработать пять миллионов. «Нет». Следует остановиться на миллионе, который обещал Арчер. Если дело сорвется, он что-нибудь придумает, но прежде всего нужно связаться с Джеком. Слуга принес кофе. — Есть неподалеку отсюда площадка для гольфа, — спросил он у Хинкля. — Да, мистер, можно сказать, очень хорошая. У меня есть карта окрестностей, если хотите, я покажу. Благодарю вас с удовольствием. Он, не торопясь, выпил кофе и начал рассматривать карту, когда появилась Хельга. Она оказалась раздраженной. Эти дураки не смогли завершить начатое дело со строительной площадкой в Версале. Она положила ладонь на руку Гренвилля. Именно поэтому ты мне необходим. Вдвоем мы никогда не совершили бы такого промаха. На поход в горы нечего и рассчитывать. Мне необходимо оставаться у телефона». Это был тот счастливый случай, которого он дожидался. «Понимаю», — он улыбнулся. «Хельга, дорогая, относительно нашего вчерашнего разговора, Ты не дашь мне еще немного времени? Что, если я поеду и немного поиграю в гольф? Когда я чем-то занимаюсь, у меня лучше работает голова. Когда вернусь, дам тебе ответ. Он снова улыбнулся. Думаю, положительный. Хельга, у которой мысли были заняты своими проблемами, кивнула. — — Поезжай, милый, возьми машину. — Когда увидимся? — Около трех часов. — Хорошо, но принадлежности, они тебе необходимы для игры. Он рассмеялся. — Их даст тренер. Он наклонился к ней, чтобы поцеловать. — Я ухожу. Мона разочарованно проводила его глазами. Хельга предпочла бы постоянно держать его возле себя, чтобы консультироваться, спрашивать его мнение. Но бог с ним, его умственные способности она оценить еще успеет. Хельга видела, как он уезжает на машине, затем прошла в спальню, где Хинкль убирал постель. — Вы не могли бы мне приготовить легкий завтрак, Хинкль? — попросила она. — Мне необходимо позвонить кое-кому, а мистер Гренвель уехал играть в гольф и вернется в три часа. — Хорошо, мадам. — Она принялась ходить по комнате. — Хинкль, я его действительно люблю, и сделай все возможное, чтобы убедить его занять высокий пост в моей компании. Но он такой деликатный, но если мне удастся его уговорить, мы поженимся. «Только бы вы были счастливы, мадам!» — сказал неодобрительным тоном Хинкель, прежде чем выйти. Зазвонил телефон. В течение трех последующих часов Хельга была полностью поглощена делами своей фирмы.